Осенью минувшего 1961 года гуляли мы как-то в Переделкинской березовой роще. Гуляли, говорили о том о сём, тем для разговора у нас бывало предостаточно. И вдруг он сказал очень буднично и просто, словно о чем то несущественном. «Давайте напишем вместе пьесу». «Давайте». Так же просто и не задумываясь, согласилась я. Но помедлив все таки спросила. «А о чем?» Спросила, отлично понимая, что сейчас последует вполне определенный ответ, ибо Казакевич был буквально набит сюжетами, замыслами, планами. Он и ответил сразу и очень коротко, буквально в нескольких словах изложив достаточно острую тему, очевидно, не столь давно пришедшую ему на ум, ибо она была связана с некоторыми реальными и недавними событиями. Я была несколько ошарашена. Так все было внезапно и в лоб. И речь, честно говоря, шла о явлении совсем чужом для меня, далеком и даже непривлекательном. Но ответить я не успела. «Ну, ничего, ничего, не спешите, подумайте все-таки», сказал мой спутник, очевидно, безошибочно почувствовав мое состояние. «А вот что-то вам и придет в голову. По-моему, тут много интересных возможностей». На том, на первых порах разговор и кончился. Больше мы к нему не возвращались но у меня в подсознании началось какое-то движение, шевеление, вызревание. И очень скоро я поймала себя на том, что непрестанно и в разных связях думаю о столь мимолетном предложении Казакевича. И оброненные им два-три слова стали упорно превращаться в сюжет, населенный людьми, обстоятельствами, переживаниями. «Знаете, а я все время думаю о вашем предложении, о пьесе. И представьте, нечто начинает придумываться», — сказала я ему как-то. «Может быть, рассказать вам?» «Подумаем вместе». «Непременно!» — с жаром отвечал он. «Только, знаете что, не сейчас. Сейчас я снова по уши влез в роман, и мне не хочется отвлекаться. Давайте немного отложим». «Не возражаете?» «Нет, я не возражала, я охотно соглашалась ждать сколько угодно. Я была даже рада тому, что он, наконец, вплотную занялся романом. Я уже говорила, что он был буквально переполнен замыслами, сюжетами, намерениями. Писал одновременно несколько вещей, охотно о них рассказывал, неизменно волнуясь и загораясь. По-моему, как-то уж через чересчур лихорадочно мечась между начатыми, а то и не начатыми, незавершенными и только едва забрезжившими работами. То он рассказывал мне о замысле повести «Иностранная коллегия», то читал заголовки и готовые главы из московской повести, в персонажах которой подчас без труда угадывались знакомые лица. То вдруг обрушивал на меня поразительные по плотности фактуры двух-трех, а то и полустраничные были XX века. То вспоминала давно задуманные повестушки «Озеро Рица» и даже начинала собираться на это прохладное горное озеро. Но за всем и над всем неизменно нависал роман, задуманный очень крупно и значительно. Я уже отлично была знакома с его замыслом. Казаки часто и обстоятельно рассказывал мне о нем и читал куски и целые главы. И так это было талантливо, интересно и серьезно, что очень уж хотелось, чтобы он сосредоточился на этой вещи и завершил роман. А он так часто по тем или иным причинам отвлекался, с такой недоступной моему пониманию судорожностью бросал его из стороны в сторону, что просто становилось даже тревожно. Меня его творческое богатство ошеломляло и восхищало, но и пугало. Не могла я уловить законов, по которым он работал, и постичь, что заставляло его вдруг бросить роман и совсем ненадолго кинуться к одной из повестей, а то еще вдруг заняться чем-то совсем неожиданным, вроде перевода-пересказа итальянского «Пиноккио». Хотелось, чтобы он систематизировал и организовал свою работу, что-то завершил, довел до конца, чтобы присутствовала логика, последовательность, которая, наверное, существовала для него – но упорно ускользала от меня. Естественно, что я-то уж не стала отвлекать его еще и пьесой. Однако замысел ее становился все плотнее, все весомее. Мне уже не в моготу стало носить ее в голове, меня уже потянуло к бумаге. И я принялась за работу, и работа пошла, увлекая и радуя меня. Что-то получалось, определенно получалось. И я по своему обыкновению решила начерно дописать пьесу до конца, а затем вернуться и перебилить ее. И на последнем этапе я очень рассчитываю на помощь моего соавтора, на его великолепный глаз и безошибочный слух, на самое его присутствие в пьесе. Где-то в начале марта я начерно закончила пьесу.